Глава тринадцатая. Показывая на зеленую кнопку лампу, Виктор Хельк дикторским тоном проговорил. Зеленый свет значит путь свободен. Ну а если бы вход в жилой отсек был запрещен, радиация, разгерметизация или какая-нибудь другая опасность? Кнопка горела бы красным светом, ясно? Да уж куда яснее. Соколов подумал, погладил указательным пальцем кончик носа и полюбопытствовал. Ну, а если бы я по рассеянности или, скажем, по злому умыслу все-таки нажал эту красную кнопку, Хель усмехнулся. А вы бы ее не нажали. В таких случаях она блокируется. Зачем же тогда вся эта игра в разноцветные огоньки, чтобы какой-нибудь рассеянный пассажир не проявил зряшней настойчивости? Не насиловал кнопку и не пытался взломать дверь. Космическая техника безопасности, по образному выражению профессионалов, рассчитана на дурака. Соколов весело хмыкнул. То есть на меня? Ну зачем так прямолинейно? Вы просто младенец, космический младенец. А разве младенцев допустимо называть дураками? Ну да, а не великовать ли я для младенца? Самый раз. Успокоил Виктор и нажал кнопку. Овальная дверь растаяла. В этом не было никакого волшебства. Соколов успел заметить, что она спряталась в обойму подобно диафрагме объектива, только движение это было очень быстро, почти неуловимо глазом. «Прошу!» — галантно сказал хельк «Вон, как полезно знать самые укромные корабельные уголки». Жилой отсек корабля представлял собой цилиндр овального сечения, сделанный из гибкого и прочнейшего армированного нейтрида. В стартовом положении, на разгоне и торможении, эта гигантская труба свертывалась плотной спиралью в перемешку с цветками оранжерейного и технологического отсека, совершенно идентичной внешней конструкции. После выхода на стабильный гиперсвет, или в инерциальном полете, корабль волею экипажа вытягивался в длину в три раза. Плотная трехкомпонентная спираль при этом распрямлялась как пружина, а сами отсеки словно разбухали, примерно вдвое увеличивая свой диаметр, и становились пригодными для комфортабельного использования и эксплуатации. Шагая рядом с Хельгом по коридору жилого отсека, соколов ощущал странную ироничную раздвоенность своего я. Ему нет нет, да и начинало казаться, что рядом с виктором шагает кто-то другой, его двойник, а сам он истинный соколов, сидит в зрительном зале и с любопытством смотрит некий приключенческий фильм. секундами это ощущение было таким острым, что ему приходилось делать активное волевое усилие, чтобы убедить себя в реальности происходящего. В этой иллюзорности сущего была отчасти виновата обстановка. Коридор имел овальное сечение и заметно изгибался выпуклой дугой, поэтому где-то впереди светящийся потолок натекал на пол. Потолок был именно светящимся, похожим на чисто вынутое прохладными дождями, безоблачное синее-синее осеннее небо. Холодный свет смягчался двумя окаймляющими оранжевыми колосами. Небо и солнце. Что может быть лучше? По всей длине коридора виднелись двери, врезанные в плоские ниши. Соколов знал, что они вели в индивидуальные каюты, спортзал, фильмотеку, клуб. Салатные стены матово отражали свет. И эти отражения оттенками разной насыщенности Образовывали приятные глазу абстрактные узоры и орнаменты. Под ногами мягко шуршал и пружинил ковер, который фактурой и цветом напоминал лесеную траву. Никаких украшений, никаких углов и выступов. Все так зализано и заглажено, что не за что ухватиться рукой. Соколову вдруг пришла в голову озорная и пугающая мысль. Стоит ему сделать волевое усилие? сдвинуть брови, как все вокруг волшебно изменится, сломается овальный коридор, приобретая привычную прямоугольную форму, заострятся плавные обводы дверных ниш, ровный небесно-золотистый свет, развитый по потолку, сконцентрируется в отдельных плафонах. А сам он мгновенно перенесется из дальнего космоса на Землю, из ближайшей двери выйдет жена, И укоризненно спросит, где-то ты пропадал так долго. Соколов улыбнулся этому необычному чувству. И все-таки где-то, в самой глубине души, вопреки логике и разуму, тетлился шутковатый червячок сомнения. Вдруг этот сказочный оттекаемый мир действительно можно разрушить одним движением бровей. А вот и ваша каюта. — отвлек Соколова от размышлений голос Виктора. — Занятались? Или уже тоска по родине? Эксперт засмеялся своим странным мыслям и слух сказал. — Хуже. Тоска по чародейству. Но это пустяки. — Сезан, откройся! — торжественно разгласил фельд и нажатие на кнопку-лампочку. Уничтожил дверь. «Прошу — Прошу! Жилые каюты размещались в пространственных карманах отсека, которые формировались лишь на марше при полной развертке корабля. При стартовой и финишной свертке эти карманы ликвидировались, поэтому соколову удивили и относительно большие размеры кают, и, главное, обилие, расставленные в ней мебели. Вдоль одной стены тянулась широкая низкая тохта Слева от нее стоял рабочий стол для чтения микрокниг и просмотра микрофильмов. Справа. Некое устройство, похожее сразу и на универсальный музыкальный инструмент, симфониолу и на пульт управления компьютером. Чуть подальше — шкафчик, тумбочка и дверь, ведущая в туалет. Посередине комнаты круглый столик, возле него стул и два мягких кресла. Стена напротив такты была совершенно свободной. Соколов догадался, что это гигантский экран корабельного стереовизора — Каюта была отлично освещена по коридорному типу. Небесно-синий потолок был окаймлен теплой оранжевой полосой. Светло-салатные стены не имели никаких орнаментов. А вот зеленый антисептический ковер-мусоросборщик был украшен роступами золотых и белых цветочков. Пододвигая стул к пульту управления, Хейт поинтересовался, как интерьерчик, Тесновато, неопределенно ответил эксперт, и в самом деле мебель так загромождала каюту, что передвигаться по ней приходилось с определенной осторожностью. Тесновато, согласился Виктор, делая на пульте несколько переключений. Ничего, половину мебели мы сейчас изничтожим. Оп! Столик, кресло и шкафчик мгновенно исчезли. Только послышался сухой шорох. Да на ковре произошло какое-то шевеление, точно пронесся порыв ветра. Вот и волшебство, по которому вы тосковали. Садитесь. Я тосковал по чародейству. С подчеркнутой серьезностью поправил Соколов и попробовал прочность как ты, рукой. Хельк засмеялся. Садитесь, Александр Сергеевич, не отасайтесь. Соколов критически оглядел каюту и посожалел. А шкафчик-то вы зря изничтожили. Это дело поправимое. Виктор поколдовал за пультом, миг, и шкаф-тумбочка снова оказался у стены. Электрофы, они самые, воплощение древней мечты о материализации духов. Электрофами называли очень интересные и очень дорогие в производстве синтетические материалы. Их фактура могла варьировать в очень широких пределах. Электрофы могли становиться и мягкими, как пуховая подушка, и жесткими, как каменный монолит. Кроме того, под действием достаточно сильного электрического поля и пропорционально ему объем электрофов мог уменьшаться в десятки и даже сотни раз, полностью восстанавливаясь после снятия напряжения. Это был идеальный материал для изготовления предметов, которые надо было хранить в компактном, сильно уменьшенном виде, но не слишком ли он дорог для мебельного моделирования. Ну как шкафчик? Смотрится? В принципе, можно изменить его размеры и форму. Это касается и кресел, и всего остального. Пусть стоит как есть. Мебельным чародельством я шить. В таком случае обратимся к стенам. Так сказать, от содержания к форме. Не кажется ли вам, что окраска несколько суховата? Соколов еще раз оглядел каюту. Да, стены были суховаты, никаких украшений, орнаментов, рисунков, теплые и нежные стены, как таковые. Да что украшения, даже окна иллюминатора в каюте не было, и хотя о казиматах Соколову приходилось только читать, именно это слово само собой пришло уму на ум. Красивый благоустроенный каземат. «Да-да», — угадывая его мысли, — проговорил Хель. «Проведя в этой камере месяца два-три, вы будете кричать на волю, в помпасы и биться головой об эти милые стенки. Кстати, они прекрасно амортизируют, так что это занятие почти безопасно». Он принял заговорщический вид. «Хотите побывать на берегу моря?» Вопрос был чисто риторический. Виктор и не стал дожидаться ответа. Несколько переключений на пульте, свет в каюте на мгновение померк, и Соколов перенесся на берег моря, к самой кромке мелкого золотистого песка. Экран стереовизора сработал безупречно. Маленькие волны шорохом подкатывались к самым его ногам, так что хотелось задрать их на тахту, Золотистый песок темнел, покрываясь лопающимися пузырьками пены, быстро процеживал воду и приобретал прежний веселый цвет. Уходя вдаль, морская гладь сначала темнела, приобретая почти фиолетовый цвет, потом опять светлела, туманилась и незаметно сливалась с небесной голубизной. Легкий ветер шевелил волосы Соколова. Наполняя каюту острой влажной свежестью, совсем близко взмахнула крылом чайка, так что Соколов отшатнулся, на него равнодушно взглянул круглый розовый глаз. «Эк! Эк!» — послышался удаляющийся картавый крик. Иллюзия морского побережья была настолько полной, что Соколову время от времени приходилось сделать усилие, заставляя себя вспомнить, что он... «Находится вовсе не на лоне природы, а в каюте гиперсветового корабля». «Ожившая голография», — пробормотал он, — «не только ожившая», — наставительно поправил Фельд, — «но еще и озвученная и ароматизированная, в общем, композоника».